Глава 14. Чем жители Верхней Ветки отличаются от нас? Давайте продолжим рассказ про Верхнюю Ветку. Сегодня я напишу о том, что наверняка заинтересует читателей, а именно, о жителях Верхней Ветки. Правда ли, что они нравственные и высокоразвитые? Чем они отличаются от нас и почему воплощаются там? На все эти вопросы я постараюсь ответить чистка личного состава на верхней ветке. Итак, в прошлый раз я остановилась на описании технологического прогресса вышестоящей реальности, а также пояснила, с чем он был связан. А сейчас я хочу немного отмотать время назад и рассмотреть один интересный момент, который случился еще до рывка технологий. Этот момент следующий. Уже в момент отделения верхней ветки от нашей, напомню, это произошло в 60-е годы, там началась своеобразная сортировка личного состава, которая длилась долгие годы. Да, когда верхняя ветка была еще локальным ответвлением нашей, в ней были примерно те же души, что и у нас. Однако после отделения из нее стали постепенно выбывать те, кто не совсем подходил по вибрациям, то есть более приземленные люди. В большинстве своем это происходило следующими способами. Люди доживали положенный срок на верхней ветке с минимальными процентами внимания души, а затем больше не перерождались на ней. Вместо этого рождались у нас. Те, для кого ветка была не основной, в первую очередь становились жертвами эпидемий. О ней я писала в прошлых главах. Причем многие умирали молодыми. А после своей смерти они также больше не воплощались на верхней ветке но зато продолжали перерождение на нашей. В общем, это я к тому, что вышло следующее. Люди с более низкой индивидуальной частотой так или иначе выбывали из верхней ветки реальности, причем большинство из них стало резидентами на нашей ветке. Весь этот процесс не был одномоментным и занял в общей сложности лет 40. Завершился он примерно в 2010-е годы, когда у верхних товарищей произошла технологическая революция. Кстати, не нужно забывать и о следующем. До сих пор есть определенный процент людей, которые живут одновременно в нашей ветке и вышестоящей. Для многих из таких товарищей наша ветка является основной, с наибольшим процентом внимания души. Но есть и те, для кого она побочная, и основная энергия у них на верхней ветке. По моим ощущениям, тех, кто живет одновременно на двух ветках, нашей и верхней, не так уж много не больше 10-15% людей. Но вернемся к событиям на верхней ветке. Итак, в итоге она стала более малолюдной, чем наша. Как читатели уже поняли, основной причиной были эпидемии, прогремевшие в 90-е. Они особенно уменьшили население в отсталых странах. Однако даже после того, как заболевания были побеждены, всплеска рождаемости в странах третьего мира не случилось население Земли так и не увеличилось до прежнего уровня. Если что, никаких драконовских методов к жителям отсталых стран не применяли. Скорее, просто взялись за их образование и просвещение, а также повысили культурный уровень. Рождаемость упала за счет распространения контрацепции, а также государственных программ, где поощряли наличие одного-двух детей в семье. Если подытожить все вышесказанное, то на верхней ветке к моменту технологической революции остался так называемый «избранный контингент». Это были в основном люди с достаточно высокой личной частотой. Скажу даже больше, сам рывок в развитии стал возможен именно поэтому. За счет более высоких индивидуальных частот средняя температура по больнице, то есть общая ветки частота, повысилась. И этот факт, в свою очередь, позволил миру стать готовым к получению новых изобретений и освоению новых вершин. Примерный портрет жителей Верхней Ветки А теперь от общих фраз перейду к более конкретным примерам. Расскажу, какими были жители Верхней Ветки в момент технологической революции и вскоре после нее. Сразу разочарую некоторых читателей. Большого количества людей с суперинтеллектом или крайне развитых духовно там не было, да и сейчас нет. В конце концов, пресловутое повышение частоты было не таким уж значительным, чтобы из него вырос совершенно другой мир, с людьми-суперкомпьютерами или сплошными духовными гуру. Скорее, в обществе стали потихоньку меняться приоритеты, и из него постепенно выбывали самые материалистично настроенные и неразвитые граждане. В целом, верхняя ветка после технологической революции отличалась от нас следующим. Первое. Чем дальше, тем больше исчезали рабочие профессии, где нужно было делать все исключительно руками. Ручной труд заменяли сложным оборудованием и различными интеллектуальными системами. Они применялись на производстве, на заводах работало все меньше людей. Для безопасности физическую охрану заменяли системами слежения, в управлении транспортом. Активно применялось беспилотное управление и так далее. В принципе, и в нашем мире сейчас идут похожие процессы, так что ничего нового для нас в этом нет. Но на верхней ветке они начались значительно раньше, еще в 2000-х годах, а также получили гораздо больше развития. К примеру, продвинутое оборудование применяли в тех странах, которые у нас считаются отсталыми и где подобного нет и близко. В результате вышеупомянутых процессов подавляющее большинство людей стало заниматься интеллектуальным трудом, а ценность образования повышалась еще больше. Второе. Градус агрессии и негатива в обществе был гораздо ниже, чем у нас. Одним из важных факторов, повлиявших на это, было отсутствие гонки вооружений и огромных бюджетов на оборону у развитых стран. Я думаю, ни для кого не секрет, что войны – это не только способ разделить ресурсы, но и огромный потенциальный источник дохода. На верхней ветке масштабное разоружение началось еще в 70-е. Примерно с того же времени прекратилось намеренное разжигание локальных конфликтов с целью заработка на поставках оружия. Наоборот, эти самые конфликты пытались оперативно погасить, и очень большую роль в этом играла ООН. На верхней ветке у этой организации было в разы больше влияний и возможностей. Третье. В почете были компьютерные технологии, а также разработка систем искусственного интеллекта. Они применялись фактически везде – в медицине, транспорте, промышленности, системах безопасности и так далее. Да, в нашем мире сейчас можно наблюдать похожую картину, но масштаб явно меньше, чем был там уже в 2010-е. Вопреки опасениям, никакому нашествию роботов и порабощению человека машинами и прочим страшилкам из фантастических фильмов, это не привело. Понадобилось лишь больше специалистов, которые разрабатывали и настраивали подобные системы. Четвертое. Люди в целом были более осознанными, чем у нас. Понятно, я сейчас рассуждаю в целом и в общем, но все-таки культура общения была выше, а принципы психологии больше использовались в повседневной жизни. К примеру, в школах по всему миру были предметы вроде этики общения и психологической культуры. В организациях были обязательными, причем часто на уровне законодательства, психологические тренинги, работа психологов с персоналом и так далее. Важную роль играли и социальные службы, которые работали с трудными подростками и неблагополучными семьями а также забирали на принудительное лечение людей с сильными зависимостями – наркотики, тяжелые формы алкоголизма, игромания и так далее. Кстати, насколько я увидела, в большинстве государств с зависимыми обращались довольно строго. До момента излечения их полностью изолировали от общества, они не имели права покидать реабилитационные центры, да и после выхода оттуда их постоянно контролировали, и при первых признаках срыва забирали обратно на лечение. Причем вдобавок могли крупно штрафовать. Помимо этого, проводили активную агитацию за здоровый образ жизни, и благодаря этому количество зависимых с каждым годом уменьшалось. Пятое. Что касается преступности, то она на верхней ветке тоже постепенно уменьшалась, и с каждым годом количество правонарушителей падало. Тут сыграло роль много факторов. И совершенные системы слежения, И отсутствие коррупции среди стражей порядка, и постоянная работа с подрастающими поколениями, и контроль за зависимыми людьми. Конечно, нельзя сказать, чтобы преступлений совсем не было. Нет, они по-прежнему периодически случались, да и отдельные отморозки тоже были. Тем не менее, общий градус страстей с каждым годом уменьшался, и общество становилось более законопослушным. Во многом это было обусловлено тем, что доверие к властям в большинстве стран было гораздо выше, чем у нас. Не буду врать, я не увидела, чтобы на верхней ветке в руководстве сидели какие-то ангелы воплоти или лучшие представители человечества. Нет, тенденция, присущая нашему миру, там тоже сохранялась. К власти, как правило, приходили менее принципиальные, более хитрые и амбициозные люди, которые выделялись этими качествами из основной массы. Но все-таки у руководителей верхней ветки было, в отличие от многих наших, следующее качество. Они, что называется, видели берега. Отмечу, это происходило не ввиду их очень высоких моральных качеств, а скорее система управления была иная. Она была построена таким образом, чтобы чрезмерно много власти не было сосредоточено в руках одного человека или какой-то одной группировки лиц. Скорее, полноправия были равномерно распределены между несколькими основными ветвями власти и влиятельными должностными лицами. В результате им требовалась согласованная работа, чтобы реализовать какие-то важные для общества изменения. Единично протащить какой-то закон было нереально. О духовности и высоких материях Автор Вы сейчас описали всего лишь законопослушное и грамотно управляемое общество с развитыми технологиями. А где же духовное развитие? Поднятие чистоты ⁇ это же как раз про рост в духовном смысле. А вы нам тут все про какой-то технический прогресс рассказываете. Подобные мысли читателей я уже предвижу, поэтому считаю важным описать связь между повышением чистоты и духовным развитием на верхней ветке. Во-первых, я вижу следующее. По сути, разрыв между двумя ветками, нашей и верхней, не такой уж большой, поэтому странно было бы ожидать, что между людьми у нас и у них будет громадная разница в уровне развития. Во-вторых, приравнивать частоту определенной реальности к степени ее духовного развития не совсем правильно. Да, соглашусь, на невысоких частотах, вроде нашей ветки, В человеке будут проявляться более низменные качества натуры, поэтому ждать от него большого интереса к высоким материям не стоит. Тем не менее, поднятие чистоты буквально на несколько пунктов не говорит о том, что все общество целиком должно удариться в духовные искания и начать стремиться к просветлению. Нет, все это не так линейно. В условиях небольшого продвижения частоты вверх будет постепенно увеличиваться доля интеллектуальной деятельности, а также будет расти внимание к собственным мыслям, чувствам и ментальному здоровью. Помимо этого, в обществе будет потихоньку меняться система ценностей. Простое обладание какими-то вещами – машинами, домами, яхтами, драгоценностями и так далее уже не будет выглядеть особо престижным. На первый план будет выходить скорее ум, образованность, репутация, авторитет в обществе, влияние на других людей и так далее. Грубо говоря, чем выше частота, тем меньше амбициозный человек будет стремиться доказать свое превосходство, сидя на золотом унитазе и сияя бриллиантами в часах. Главной ценностью станет обладание информацией, доступ к определенным базам данных, владение патентами на самые продвинутые технологии, влияние на СМИ и так далее. Сейчас читатели, наверное, скажут, что в нашем мире показатели влияния примерно такие же. Да, у нас явно прослеживается та же тенденция, однако вещизм все еще активно процветает. Поскольку верхняя ветка ушла вперед во многих смыслах, то там этап лимузинов длиной с улицу и роскошных яхт уже давно пройден. Обладание подобным считается скорее дурацкой причудой, чем элементом престижа. В-третьих, если вернуться к духовному развитию, то в описываемый период, то есть время технологической революции, официальной линии партии не было. Скажу даже больше, на некоторое время произошел откат назад, и в полубыстрого и резкого развития технологий о духовности слегка подзабыли. На то были свои причины. Официальные религии все меньше удовлетворяли потребность людей узнать правду о мироздании. Большинство они стали казаться неким подобием сказок, а достойные альтернативы им на тот момент еще не нашли. К тому же, что греха таить? Есть у нашего общества одна характерная черта, и верхняя ветка не исключение. В моменты действительно тяжелых испытаний начинают вспоминать о Боге и высших силах а когда все хорошо, их немного отодвигают на второй план. Именно такая ситуация была до поры до времени на верхней ветке. Религии становились все менее популярными, а эзотерики хоть и были, но все же варились в своем соку, и широко распространенными их теории не были. Те, кто считали себя умными и продвинутыми, ударились в изучение технологий, разработки, связанные с искусственным интеллектом и так далее. В итоге на выходе получилось довольно развитое и комфортное общество, но без намека на высокую духовность. Однако эпоха торжества интеллекта не была вечной, и на смену ей чуть позже пришли другие времена. Но это уже другая и достаточно долгая история, и о ней я напишу в следующей главе.